Глава 19. Немного посовещавшись, все решили, что отправиться в гильдию Клариссы. Чем больше бойцов и союзников, тем лучше. Ханна подошла к тяжёлым шторам и раздвинула их. Картина за окном говорила сама за себя. Неужели всё кончено? прошептала Лидении от ужаса Астрия, которая последовала примеру Ханны и посмотрела на свою столицу. Всё только начинается. Недобра ух смехнулась вампиресса. Эльфика попятилась назад на дрожащих ногах и врезалась спиной в Акихиро. «Королева, подбодрите солдат, а потом мы провернём нашу операцию», проговорил демон и бесцеремонно положил ладони на плечики Астрии. Королева тяжело вздохнула, а затем дала приказ оставаться всем в опочивальне. Она намеревалась выйти одна к своей армии. Но рогатые вампиресса напросились ей в охранники». Эльфика покинула своё укрытие в их сопровождении. Астрия старалась сдерживать свой страх, ведь понимала, что она правительница своего народа, и только ей подвластно зажечь огонь в сердцах воинов. Выйдя на балкон и прокашлившись, правительница начала говорить. Её звонкий голос звучал уверенно, а её магия воздуха разносила ветром слова по всему королевству. К счастью, королевский замок ещё не был захвачен врагом. Солдаты отбивались, используя машекули. Машекули навесные башни, находящиеся в крепостных стенах и башнях, созданные для обстрела врага. Демонам из Ямекура пришлось испытать великое наслаждение, когда их обливали кипящей смолой и кипятком. Атаковали магией и стрелами. Пламенная речка королевы действительно помогла, и жители Астры с новыми силами бросились в бой. Ханна вместе с друзьями и Астрией телепортировались в дом Кларисы. Писаря оставили в замке, поскольку тяжелее пера в жизни он не поднимал, и толку в битве от него никакого. Гибриды члены гильдии были ошарашены появлением из неоткуда знакомых и коронованные особы. «Что это за магия?» – воскликнул Аквит и быстро обошёл полукругом прибывших. Но никто не ответил на его вопрос. Клариса бросилась к вампирессе и заключила её в крепкие объятия. «Привет, принцесса!» «Только вспоминала тебя!» «Ай, и ты меня сейчас задушишь! Я тоже рада тебя видеть!» Прохрепела Хана, стараясь освободиться от цепких обнимашек. Вампиресса мысленно молилась высшим силам, чтобы в ребрах не появились трещины. «Фии какие его некультурные!» В вашей хибаре появилось её величество королева Астрия, но вы проигнорировали это. С усмешкой проговорила Кихиро и подмигнула Эльфейке. Я не требовательна в плане церемоний. Тем более мы явились без приглашения, мудро и мягко звалася Астрия. Однако этот диалог повлиял на большинство присутствующих, которые сразу ощутили неловкость. Прошу, перестаньте кланяться и выслушайте меня. Правительница присела в одно из кресел с красивой резьбой и нервно жала колени. Лиловый цветок сказала, что вам можно доверять. Поэтому Лиловый цветок выпочил глаза Агвет, перебивая Астрию. Ух, я догадывалась, что принцесса особенная, гагтнула Кларисса, и тут же поймала на себе осуждающий взгляд королевы. Несмотря на плавные жесты, мягкую улыбку и ангельское личико, Огромная магическая сила прослеживалась в каждом взгляде и речи о Астрии. Она умела владеть собой и показывала свои эмоции дозированно. Только неопытный юнец подумал бы, что перед ним слабенькая эльфийка. За округлыми формами, что обтягивала благородная ткань, и тонкими длинными немного узловатыми пальцами скрывался большой магический опыт. Ощутив даже кожей величие королевы, Клариса изменилась в лице, и пролепетала в ней свойственной ей манере: "Простите меня и моего подчинённого. Мы больше не будем вас перебивать". Встав с кресла, Астрея закинула руки за спину и вальяжно прошлась по узорчатым деревянным полам. "Пожалуйста, окажите содействие моему королевству и лиловому цветку в борьбе против нынешнего короля демонов. В случае победы каждый получит от меня награду: рыцарский титул и приличные деньги". А Кихиру хотел спросить, а можно ли другую награду в случае победы, например, «Ночь любви с Астрией», но не стал смущать эльфийку при всех. «Да и чего доброго заколдует ещё так, что одни рога её останутся?» «С такой шутки не пошутишь». «Для меня привычны не деньги и титулы, а то, что Кай устроил эту бойню. Кто-то должен остановить этого засранца!» Скрипнула зубами Хана, чувствуя, как злость начинает распалять её». Я пойду даже если ребята не захотят. Давненько не участвовала в хороших драках, а ведь я их очень люблю. Обнажила улыбкой зубы гибрид и потянулась по хрустявое позвоночнику. Размяться надо. Жизнь это движение, а без движения и состарится недолго. Агвет недовольно поджал губы, но с Клариссой спорить не стал. Он знал, что это бесполезное занятие, ведь амантюризму синекожий тяг по венам вместе с кровью. Тем более, что за намечающуюся боль пообещали богатство и славу. Всем следует быть предельно внимательными. Мы отправимся во владения ведьмы Рубиновой башни, надеюсь получить её поддержку, а потом, если она не поубивает, мы нанесём визит повелителю Ямикуро. Твёрдо чеканя каждое слово, сказала вампиресса и встала рядом со стรีей. Какого фига ты несёшь? Как мы попадём к медведьме? Это вообще древняя легенда, бредни наших прабабушек, выкрикнула Вита, которая молчала до этого момента. Все уставились на зверолёдку, а Азалия быстро подошла к ней и, сверкнув безумными очами, прошептала: "Не смей так разговаривать с моей госпожой. Не ещё раз услышу павышенный тон из твоих собачьих уст, выпотрошу". Так, спокойствие. «Не хватало еще нам подраться между собой». Хана мгновенно уловила боевой настрой питомицы и положила руки на ее острые плечи. Под пальцами она ощутила мягкую ткань платья и выпирающие суставы. Риса цокнула языком, почесала за ухом и взяла за руку Виту. Она покачала головой, давая подруге понять, что не стоит устраивать потасовку. Перебросившись еще несколькими фразами, Ребята всё-таки решили довериться Королеве и Вампирессе. Поймав на себе недовольный взгляд Агвида, синекожая лишь нагло ухмыльнулась. Вихрь подхватил Хану и её друзей, а телепортация гильдии Клариссы занялась Астрия. Сила её телепортатического артефакта отличалась от вампирессного. Под ногами телепортируемых появилась вода стального оттенка и начала быстро затягивать в себя. Приятное касание прохладной жидкости понравилось гибриду. Хотя водные процедуры длились всего несколько секунд, и на удивление оставили одежду сухой. Не успели все моргнуть глазом, как оказались рядом с густым смешанным лесом. С правой стороны от него располагался холм, покрытый травой и дикими цветами, а на вершине возвышалась величественная башня из красного камня. Ничего себе. Она действительно существует. Прошептал Томас и схватил Ханну за запястье. Около входа в башню стояла стройная шатенка и улыбалась. Она смотрела на купол неба цвета индига, что покрывался первыми созвездиями. Позади неё находился парень статной наружности с длинными смоляными волосами. Держа в руках меч без ножен, он изучал прибывших гостей. На лице брюнета с чувственными женственными губами мелькало волнение. Хана сделала несколько шагов вперёд и почувствовала, как тревожно кольнуло в груди. Вампиресса с одного взгляда поняла, что именно эту незнакомку видела в недавних снах. Да, это точно её нос с чуть заметной горбинкой и округлым кончиком. И брови с изломом, что так хорошо подчёркивают глаза. Неужели это и есть легендарная ведьма? Почему она не реагирует на появление нескольких воинов, а спокойно любуется небосводом? Её улыбка, напоминающая улыбку Будды, говорит о великой силе, что даёт спокойствие и уверенность. Хана переглянулась с рептилоидом и уверенно, подняв голову, направилась к башне. Все остальные молча последовали за ней. Каждый был на взводе, оценивал своё положение и готовился в любую секунду применить боевые навыки. Заметив боковым зрением движение в свою сторону, София улыбнулась ещё шире. и раскинула руки в стороны, словно готовилась к объятьям. Глаза ведьмы лихорадочно заблестели, а на щеках появился лёгкий румянец. Я ждала тебя, лиловый цветок, воскликнула шатенка. Добрый вечер, проговорила неспешно Хана, глядя в глаза незнакомке. Мы пришли к вам. Не стоит говорить то, что я и так знаю. Проходите все внутрь и перестаньте думать о моей внезапной атаке. Это читается почти на всех лицах. Рим поприветствовал гостей и указал жестом заходить. Но как нам быть не напряжёнными, ведь мы не знаем, кто вы? выпалила Кларисса, делая широкий шаг через порог. Меня зовут София, однако люди прозвали ведьмой Рубиновой башни. Она обвела колпов взглядом. А это мой друг и возлюбленный Рим. Да уж, столько воды с тех по ручекло. Вы такие все интересные, хвостатые, рогатые. И даже с цветной кожей ведьма разговаривала с прибывшими на ходу. Сначала она провела их по небольшому коридору, освещенному факелами, а затем вверх по винтовой лестнице. «Простите, госпожа ведьма, вы сказали о людях? Или мне послышалось?» «Нет, раньше существовало только два вида — люди и эльфы. Эльфы являлись отменными охотниками». На миг замолчала София, распахивая тяжелую дверь. Их стрелы всегда достигали цели, а среди людей жили те, кто обладал магическим даром. Именно ведьмы и ведьмаки обочили эльфов магии. Потом в нашем тихом мире появились демоны. Никто не знает, как они пришли сюда и откуда. Волшебница вошла в комнату с шахтой и несколькими креслами. Располагайтесь. Проходя мимо камина, она взмахнула рукой, и в нём заплясали резвые огоньки. Затем присела она так, что и закинула ногу на ногу. Кто-то из прибывших расселся в креслах, другие же стояли подле друзей. Рим присел рядом с возлюбленной и внимательно разглядывал лица гостей. Диманы начали захватывать одно королевство за другим. Продолжила свой рассказ хозяйка башни, тяжко вздыхая. Ведьмы и ведьмаков среди людей проживало немало. Не все рождались с магическими способностями и летели на саморазвитие. Понятно, что Перевсиил был на стороне вторженцев. Она на миг замолчала и бросила короткий взгляд на Хана. Сами по себе люди слабые, и поэтому они легко сдавались завоевателям. Может даже появился культ приверженцев, которого поклонялись демоном и выполняли их требования. Поначалу захватчикам это даже льстило, но потом они истребили людей и сожрали их души. Чем самым стал ещё сильнее. Однако ведьмы и эльфы не сдались и продолжали сражаться. Это больше походило не на сражение, а на вылазки тех, кто остался в живых, и мечтал отомстить за павших. Решил добавить рим. Но диверсии фактически не приносили урона оккупантам. Ведьмы сильнее людей, но всё же слабее демонов. София запнулась, но продолжила говорить, чтобы не разрыдаться. Враг превосходил нас во многих аспектах. Всех моих братьев и сестёр убили демоны. Я единственная выжившая. И жива до сих пор благодаря силе, что превосходит даже силу правителя демонов. Только мне выпала роль избранной. Все слушали Софию, не шелохнувшись, внимая каждому слову. А трещи ведьма уха на по спине пробежали мурашки. Настоящая и жуткая, которая достойная экранизации лучшими режиссёрами Голливуда. Перед смертью моя учительница, древняя ведьма отдала мне волшебный камень, при помощи которого можно стать правителем этого мира и покорить иные. Я стала хранителем данного рубина, и поэтому мой дом назвали Рубиновой башней. Моя задача это передать легендарный камень великому воину с именем Лиловый цветок, что сразит зло. Ханна мгновенно почувствовала, как множество взглядов впилось в неё. Нервно хохотнув и сглотнув слюну, вампира соспросила ведьму: "Как же тогда появились другие расы?" «Этого, увы, сказать не могу, поскольку вот уже полторы тысячи лет нахожусь за защитным барьером». «Почему за такой огромный период никто не проник к вам через этот барьер?» – поинтересовалась Астрия. «Всё до безумия просто», – улыбнулась София, накручивая локон на пальчик, увенчанный перстнем с амфиром и миниатюрными бриллиантами, а затем подмигнула Ханья. Учительница создала три артефакта телепорта, А я заговорила их таким образом, чтобы они попали в руки тем, кто готов сразить великое зло. В разные времена оно приходит в разном обличии, но всегда желает поработить всех и вся. Однако всегда будут и те, кто готов противостоять злу. Эти артефакты ни что иное, как ключи от моего барьера. Постойте, но у кого тогда третий ключ? Ах, ну лагвет. Не паникуйте, третий ключ остался у меня. потому что кое кто забыл заговор на снятие барьера. Он оставил ключи у себя, чтобы вернуться домой, если вдруг придётся покинуть пределы барьера. Вставил свои 5 копеек со Смишкой и Рим. Даже великие ведьмы иногда ошибаются. Вплеснула руками София. А теперь мне нужно поговорить наедине с леловым цветком. Всех остальных прошу ожидать нас в гостиной. Рим постарается ответить на возникшие вопросы и поднять вам настроение. Рим удивлённо посмотрел на ведунью, но та лишь хитро улыбнулась и вышла из комнаты. Ханна последовала за Софией, несмотря на то, что Томас всем видом выражал недовольство. На его лице читалась тревога и сомнение. Парень был готов в любую секунду схватить любимую за руку, привлечь к себе и не отпускать с опасной малознакомой девушкой. Азалия посмотрела на спину удаляющейся хозяйки и схватила рептилоида чуть выше локтя. Не волнуйся, даже я ей верю, прошептала Анна, успокаивая Тома. Поднявшись наверх, вампиресса и ведьма зашли в комнатушку посреди которой стоял круглый стол, а в дальнем углу светилась лампадка. София хлопнула в ладоши, и вмиг полутёмное помещение озарилось светом свечей. Волшебница взяла один из подсвечников и подошла к мальберту, что располагался рядом с приоткрытым окном. Взгляни, это та и есть. Моя учительница и твоя дальняя родственница. Родственница? Ахнула Хана, вглядываясь в серо-стальные глаза и тонкие бледные губы женщины на портрете. Я запуталась. Слишком много вопросов роится в голове. Потерла висок она. Понимаю. София прошлась вдоль стеллажа и погладила корешки толстых книг. Тонкий слой пыли остался на подушечках ее пальцев. Кристия взяла лопатки подпер её рукой лицо, она смело посмотрела Хане в глаза, от чего та почувствовала некую неловкость. Каждое движение ведьмы плавное и грациозное, веяло силой. Повишея в воздухе пауза стала для вампиреса поводом более детально разглядеть собеседницу. Во взгляде болотных глаз сочетались и детское азарство, и мудрость веков. Хана вспомнила, что когда-то читала про разные цвета глаз. И такой оттенок, как у Софии, именно это ореховым, медовым или коричневато-зелёным, тёплым, валакивающим в свете свечи, он напоминает загадочный и переливчатый янтарь. Трудно представить ведьму с другим цветом глаз, ведь этот подходит ей идеально. Вампир переключила внимание на волосы, мягко обрамляющие лицо с выразительными скулами и розовыми щёчками. Субтильная фигурка, обтянутая изумрудно-зелёным бархатом платья, и музыкальные пальцы в кольцах, уподобляют волшебнице, лесной нимфе. Однако манера громко говорить и уверенность отнюдь не как у изящного создания. Ханина Миг показала, что перед ней не ведьма, что выглядит как её ровесница, а не что-то огромное, как дракон, и очень глубокое, как океан. Прекрасная опасность во всей красе. Я видела нынешнего короля демонов. С вами он не сравнится, неуверенно проговорила Хана, теребя рукав. Смотряв в чём? Король демон выдающийся маг, превосходный мечник и стрелок. Он может одолеть врага даже голыми руками. В магии я сильнее его, однако она прочь лишена физической силы. Зато у тебя она есть. Откуда вы знаете? Карты могут рассказать очень многое, если умеете ими пользоваться. Ламперия соприсела на рассохшийся сундук и широко расставила ноги. Как я могу являться потомком этой женщины? Она указала когтистым пальцем на картину. У Таис была дочь подростка Крута. После смерти матери Анна смогла открыть портал в другой мир и сбежать, а позже продолжила род. Это тот мир, из которого ты прибыла к нам. Не знаю, колдовала Рута или выбрала судьбу обычного человека, благодаря предсказаниям наставницы, что ещё при жизни ведала многое. И своим талантом я узнала, что когда-нибудь сюда придёт потомок Таисы Руты с именем Лиловый Цветок, дабы уничтожить зло. К слову, нынешний правитель демонов – это правнук этого психопата, что убил наставницу и узурпировал множество стран. Конечно, со временем первый король демонов, Аслаб, на трон полезли другие рогатые, а его родственники лишились всего. Но факт остаётся фактом – ты здесь не случайно. Тебе на роду написано закончить дело Таис и одолеть того, кто несёт в себе кровь её убийцы. А вы, спросила Хана, чувствуя, как дрожит от нервов нижняя губа и потеют ладошки. Я лишь хранительница тайн Рубина и наблюдатель, развела в стороны руки ведьма, показав мягкие розоватые ладошки. Но как тогда здесь оказались другие люди помимо меня? Каждый, кто попал в мир Дзирая, обладал одним из грехов или даже несколькими. Поэтому они пришли сюда по магическому тоннелю, созданному демоном. Его магия переместила их и облекла души в новые тела. Он сделал это в надежде на то, что кто-то из грешников получит нужный ему артефакт в телепорт, а затем он его отберет и пройдет сквозь мой барьер. Ему нужно то, что есть у меня. Также среди иномирцев, согласно преданию, должна быть и та, что получит рубин. Демон намеревался таким образом убить двух зайцев, но просчитался и не учёл то, что ключ от моего барьера достанется не абы какому и намирцу, а именно тебе. Моя воля, вложенная в заклинание, сработала и немного ускорила процессы. Улыбнулась одними углами губ ведьма. Причём тут грешники? Сдвинула брови Хана, анализируя услышанное. Вспомни, какой ты была в своём мире и прошлая своих спутников. Ведь наверняка среди пришедших с тобой есть и намирцы, подумай об их грехах. Вампира медленно кивнула головой, а София продолжила вещать. У каждого есть грешёк за душой. У кого-то он большой, а у другого малюсенький. Однако есть и те, кто возрастил грех до огромных размеров и сделал смыслом жизни. Этот мир испытание душ. Он проверяет всех на прочность. Но ведь не бывает кристально чистых людей. «Вы и сами только что сказали, тогда почему тут не оказалось все население Земли? Если бы сюда перекочевали все земляне, то тут случилось бы дикое перенаселение?» «Увы, на этот вопрос не могу ответить». Вампиресса озадаченно вздохнула и подошла к портрету. В глубине глаз нарисованной женщины, что жила полторы тысячи лет назад, а может и раньше, имелось нечто знакомое. Почему-то в памяти всплыло лицо матери и полное разочарование. и её собственное, что когда-то отражалось в зеркалах. Брррр, дурацкие веснушки и серые невзрачные глаза, которые ей всегда хотелось изменить. «Спасибо за то, что выслушала и поверила», негромко проговорила София, разглаживая чёрную скатерть ладонью, и встала из-за столика. На миг она замерла и пристально посмотрела прямо в глаза гостей. Хана накрыла своей рукой руку ведьмы, что взволнованно танцевала на краю стола, Ведьма благодарно улыбнулась, сдерживая подступающие слёзы. Неужели утомительное заключение в башне наконец закончится? О, какое сладкое и почти забытое чувство свободы начинает кружить голову. Счастье смешивается с горечью нахлынувших воспоминаний, что подступают комом в горло. Однако холод бледной руки вампиресы и её прямой взор заставляют прийти в себя и не поддаться эмоциям. Вы говорили о грехах, Мне кажется, мой друг Акихиро попал сюда из-за похоти и высокомерия. Хана аккуратно убрала руку с тёплой ручки волшебницы и отошла в сторону. Томас, мой парень, предавался унынию, если проанализировать его рассказы о земной жизни. А я, горько вздохнула вампиресса, а затем поправила чёлку. Я всегда завидовала успешным людям, хотела красивой жизни, да что там, не просто завидовала. Она даже ненавидела тех, кто лучше меня в чём-либо. Мечтала занять места у успешных, богатых и привлекательных, гналась за иллюзией, работала как проклятая, экономила лишний раз на еде и необходимых вещах, чтобы купить дорогую одежду, чтобы кому-то что-то доказать. Какая я набитая дура, расхохоталась Хана, хватаясь за живот. Несмотря на это, ты хороший человек. ты доверяешь людям, способен на любить и прикладываешь усилия, чтобы развиваться. Абсолютное зло не стало бы лиловым цветком. Знаешь, что тебя ещё отличает от других? Вампиресса наморщила лоб, терзаясь догадками. София обошла по кругу собеседницу и подошла к стеллажу. Страх не овладевает тобой полностью. Стопорд лица всего лишь мгновение, а затем ты начинаешь действовать. Стресс пробуждает тебя. И героизм жив учи в сердце. Ведьма вытащила книгу в твёрдом переплёте и протянула Хане. Что это? Дневник Таис. Тут магические практики, её мысли и пророчества. Ты её родственница, и, думаю, он должен стать твоим. А теперь приступим к главному блюду, подмигнула Шэтенка. Она плавно подняла руки над своей головой. Между ладонями материализовался шар, сотканный из пульсирующего золотого света. Медленно опустив шар до уровня груди, ведьма произнесла фразу на непонятном языке. Внезапно светящаяся сфера превратилась в ярко-красный камень размером с теннисный мяч. София молча вручила реликвию Хане. Она взяла артефакт левой рукой и тут же ощутила, как волны тепла и силы расходятся по всему телу. «Какой классный!» – благо Гавея подумала вампиресса. «Это легендарный рубин». Твоя сила мысли и кровь могут трансформировать его до нужных размеров. Ханна почувствовала, как у неё перехватывает дыхание, а земля уходит из-под ног. С трудом подавив волнение, наша героиня осторожно положила рубин на стол. Палоснов кончик пальца мечом, она капнула кровью на блестящий самоцвет. Закрев глаза, девушка начала визуализировать, как рубин уменьшается. И действительно, когда вампиресса открыла глаза, камень уже имел другой размер. Девушка сняла с шеи цепь, на которой висело кольцо с дыркой, и вставила в него рубин. Он вошёл в лунку идеально и роскошно блеснул, заставив улыбнуться свою новую хозяйку, повесив перстень на цепь. Хана надела её обратно и спрятала под воротником рубашки. Вижет цепочка и перстнёк пригодились. Эльфийка, что дала мне их, ваша подруга? Не совсем. Она потом к того эльфа, что дружил с наставницей, Род этих эльфов бережно хранил артефакты подсказки. Надо отдать им должное. К слову, эльфы не бессмертные и живут 300-400 лет. Я прожила так долго за счёт энергии рубина и при помощи магии. Что мне теперь делать с этим рубином? Как при помощи колечка с камешками сражу сверхсильного демона?» Растерянно похлопала глазами Хана, чувствуя, как трепыхается сердце в груди. «Этот камень наделяет своего обладателя бессмертием». и увеличивает способности в 1000 раз. В одиночку уничтожить целую армию, получить любую страну, а потом и весь Зирая. А земля и другие миры? Хмм, возможно и их тоже. Призадумавшись, ответила София. Таис предполагала, что землю можно узурпировать силой рубина. Ой, не смотри так жутко. Это просто теория. Тут камешек влияет весьма сильно и на владельца, и на события. Отцепенев в амереса начала амозгоговывать ситуацию. Неужели какая-то вещь способна дать такую силу? Если Рубин действительно приносит вечную жизнь и всемогущество, то теперь понятно, почему Кай так активно хочет его заполучить. Сам кнегубки, а то муха залетит. Неужели тебя это так шокировало, цветочек? Ну, я никогда не желала господствовать над всем миром. богатство, любовь, красота. Да, о таком я грезила, но не миллиарды рабов затравленных силой. Вот поэтому ты и леловый цветок. Хихикнула София и открыла скрипучую дверь. Идём, нас все ждут. Позвольте мне пару минут побыть одной, негромко произнесла Хана. Ведьма, понимающе кивнула и молча удалилась из комнаты. Девушка прикоснулась к перстню и почувствовала тепло, идущее от камня. Даже сквозь одежду можно ощущать его и приятную пульсацию. Всё это так похоже на сон или историю, рассказанную писателем-фантазёром. Страшно, но в то же время интересно. Сердце отбивает бешеные ритмы и заставляет кровь быстрее бежать по венам. Боже, а вдруг она не победит? Нет, должна победить. Просто обязана, поскольку все друзья и целый мир возлагают на неё надежды. Отказаться невозможно. Ведь всё это начертано ей на роду. Получается, что её изначально лишили права выбора. Обидно как-то. Хотя, может быть, и можно уклониться от обязанности лелового цветка. Но с другой стороны, даже если она сейчас вернёт рубин, то кто спасёт всех от Кая? Раз уж и решила, что больше никогда не будет прежней, то надо держать слово данное себе. Хватит. Она больше не слабачка. Нужно принять силу и идти вперёд. «Пора делать своими руками будущее, а не завидовать другим, как в прошлом». Хана повертела в руках дневник родственницы и положила на стул. «В бою он будет только мешать, потом вернётся за ним». Она потёрла ладонью рукоять меча, предвкушая бой. Бросив через плечо взгляд на портрет, улыбнулась и решительно выбежала из комнаты. Вампиресса резво догнала ведьму, которая почти уже спустилась по лестнице. Такое напряжённое лицо. Понимаю, тебе трудно, лиловый цветок. София, прошу зайдите меня, Ханна. Пока ведьма беседовала с вампирессой, Рим раздал ребятам зелье силы, которое сварила София. Томас принял склянку из рук Рима и, покрутив её с минуту в руках, опросташил. Не боишься, вдруг там отрава? Спросил у друга Акихиро. Грептилоиды хорошо чувствуют запах ядов. Тем более я наблюдал за витой, за веролюды, особенно волки, наделены шикарным обонянием. Их носы превосходят даже наши. А траву она не стала бы пить. Спасибо, хоть кто-то подмечает способности моего вида. Тепло улыбнулась Вита тому и кокетливо поправила волосы. Кто бы сомневался, что ты логик, иронично подметил Демон и переключился на волчицу. А ты, красота, смотри, на что Опытный похититель Сердес, как замахнёт своим посохом, так берегись. Вон Хан уже охуетал. От подобных речей Томас смущённо опустил голову вниз. Странная попытка разрядить обстановку, метнула желчный взгляд в сторону Акихиро Азалия. На её личке мелькнуло омерзение и деформировало милый ротик. Кстати, раз речь зашла о принцессе, Почему её так долго нет? Зевнула Кларисса и без церемонна запрыгнула на комод, который жал однажды трещал под накачанной девицей. Избрав для своей пятой точки удобное место, гибрид свесила ноги, обтянутые ботфортами. Поймав на себе недовольный взгляд Агвида, синекожая лишь нагло ухмыльнулась. Эльф скрипнул зубами и начал показывать жестами главе клана, чтобы она присела на тахту. Клариса ещё шире растянула гобу в улыбке, отмахнулась и принялась беседовать с демоном. А Кихиро без особого интереса слушал трескотню гибрида. Его мысли занимали то Хана, о которой он беспокоился, то Астрия, что вызывала сексуальное желание. Внезапно рогатова осенило, что он никогда не думал о Хане как о девушке, не желал её и не оценивал красоту. Но почему? Возможно, из-за её прямого общения с ним. которая напрочь лишена флирта, а может и за глубокого уважения к ней как к ученице, что делает заметны её успехи в фехтовании. Почти все ребята находились в напряжённом состоянии. Исключения, пожалуй, составляли только Кларисса, которая верила в себя на 100% и любила драки, и высокомерный Агвит, кто не сомневался в своих способностях. Больше всех за вампирессу переживал Томас. Также он тревожился за друга Демона. Впереди жестокая неизвестность, и, возможно, последний в жизни бой. Скорее в гостиной и воцарилась гнетущая тишина. Послышалось, как за окном закачались ветви деревьев, тронутые ветром. Каждый погрузился в раздумья, не решаясь разрушать давящее безмолвие. Казалось, что время застыло и навалилось на плечи всем присутствующим. Скорее скрипнула дубовая дверь, и в комнату вошли София и Хана. Лампераса белодрузей взглядом прокашлялась и заговорила. Сейчас мне довелось узнать много новое. Я приняла решение, что уничтожу того, кто стал причиной страдания большинства. От судьбы не убежишь. Мне на роду было начертано стать лиловым цветком. Если таково моё предназначение и таков мой шанс для обретения счастья, то приму это. Ханна бледнее от ужаса вымолвёл Том и вцепился в посох. На подгибающихся ногах он подошёл к возлюбленной. Почему все, кого он любит, должны страдать? Сначала мама и сестрёнка, а теперь и Ханна. Мне не страшно, милый, я воин, нежно улыбнулась она и скользила пальцами по его подбородку. Финальным аккордом к сказанным словам стал гром, возвестивший о начале бури. Вокруг столько агрессии, что даже погода разбушевалась. Выдала Кихиро и цокнул языком.